За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле жил старик в одном селе. Ой, ой, вачки, о, старинушки! Старший умный был детина да. Средний сын и так и сет да. Младший вовсе был дурак. дурак Братья сели пшеницу, довозили в град столицу Знать столица то была недалече от села В долгом времени Альскоре приключилось им горе Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как им вора соглядать. Ну, наконец, себе смехнули, чтоб стоять на карауле. Хлеб ночами поберечь, злого вора постеречь. Вот, как стало лишь смеркаться, начал Старший брат сбираться Средний Брат пошел сбираться Надо младшему сбираться Он и усом не ведет На печи в углу поет Из-за всей дурацкой мочи Распрекрасные выочи И не с места Наконец Подошел к нему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 Как зимний снег бела Криво в землю Золотая в мелкие кольца завитая Так вот какой наш воришка Но постой, я шутить ведь не умею Разом сяду тебе на шею Ишь, какая саранча И минуту у луча кобылицы подбегают За волнистый хвост хватают И прыгнул к ней на хлебет Только задом наперед Кобылица молодая Очью бешено сверкая Змеям голову свела И пустилась как стрела за кругом над поля Виснет пластью Надо мчится с коком по горам Ходит дыбом по лесам Хочет силой аля маном Лишь бы справиться с Иваном Но, Иван! «Нам непрост! Крепко держится за хвост!» «Наконец она! Устала!» «Ну, Иван! Ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть!» «По исходе же трех дней дам тебе я двух коней!» «Да таких, каких поныне не бывало и в помине!» Да еще дарю! Конька! Ростом только в три вершка На спине с двумя горбами Да с оршинными ушами Двух коней кольхож продай! Ну, конька не отдавай! На земле и под землей он товарищ будет твой!